И мы пошли к Меркисону. «Нет, друзья, — говорит Меркисон, — я не могу допустить, чтобы сладкогласные песни тех чикагских сирен унеслись на крыльях весенних зефиров. Я либо повытоплю сало из этих блуждающих огоньков, либо прожгу в сковородке дыру» но, конечно, я буду до смерти рад, если вы поедете со мною. Быть может, мне и вправду будет нужна ваша помощь, когда дело дойдет до того, чтобы уложить в саквояж всю эту гору деньжищ. Да, для меня это будет истинный праздник, если вы согласитесь проехаться вместе со мной. Меркисон пускает слух по Грасдейлу Бутону, уезжает на несколько дней с мистером Питерсом и мистером Таккером посмотреть какие-то железные рудники в Западной Виргинии. Потом телеграфирует Джи Смиту: что в такой-то день он готов влипнуть в его паутину. И вот уже вся наша тройка мчится в Чикаго. В поезде Меркисон увеселяет себя предвкушением забавных событий и приятных воспоминаний. В сером костюме, говорит он, на юго-западном углу у Обашивинью и Озерной улицы. Он роняет газету, а я спрашиваю: "Теплая или сегодня вода?" Хо -хо -хо -хо -хо! И Меркисон пять минут заливается неумолкающим хохотом. Временами, однако, он хмурится и похоже, что он старается прогнать от себя какие-то мрачные мысли. "Друзья мои", говорит он в такие минуты. И за десять тысяч не согласился бы я, чтобы об этом деле узнали у нас в Грассдейле. Это сразу разорило бы меня. Но вы, люди благородные, не так ли? И, по-моему, это долг каждого гражданина, говорит он, обуздать и проучить тех разбойников, которые занимаются ограблением доверчивой публики. Я покажу им, теплая или сегодня вода. За каждый доллар целая пятерка, вот что предлагает Джи Смит, и ему придется выполнить свое обещание, раз он имеет дело с Биллом Меркисоном.